Орудия, которые у нас есть. глок стоял в узком коридоре, опираясь на трость и ждал. По другую сторону двери раздавались повышенные голоса. «Я сказала, никаких посетителей!» Он вздохнул про себя. Есть множество более приятных занятий, чем стоять здесь со своей больной ногой, но он дал слово и собирался сдержать его. Тесные помещения, ничем не примечательный коридор, ничем не примечательный дом среди многих сотен точно таких же. Этот район был застроен недавно рядами стандартных домов нового типа Каркасные, трехэтажные, подходящие для одной семьи с парой слуг Сотни практически одинаковых зданий Дома для сжиточных людей, недавно разбогатевших Выскочки простолюдины, как, скорее всего, назвал бы их сульт Банкир, купцы, ремесленники, лавочники, песцы Может быть, один-два городских особняка для преуспевающих фермеров вроде этого Голоса смолкли Глок то уловил какое-то движение, звяканье стекла, затем дверь приоткрылась и в щелку выглянула служанка, некрасивая девушка с большими слезящимися глазами. Вид у нее был виноватый и испуганный. «Но я привык к такому. Все выглядят виноваты и испуганно при встрече с Инквизицией». «Она готова воспринять», — пробормотала девушка. Гло-то кивнул и прошаркал мимо нее в комнату. У него сохранились смутные воспоминания о том, как однажды летом он неделю или две гостил у Вестов в Инглии. Наверное, лет 12 назад, хотя ему казалось, что 100. Он помнил, как фехтовал с Вестом во дворе перед их домом, и каждый день за ним наблюдала темноволосая девочка с серьезным лицом. Он помнил недавнюю встречу с молодой женщиной в парке. Она спросила его, как он себя чувствует. В тот момент ему было ужасно больно, он почти ничего не видел, и ее лицо осталось в памяти расплывчатым пятном. Поэтому глок не знал, чего ему ждать, но никак не ожидал увидеть синяки. На миг он даже ощутил потрясение. «Но мне удалось это скрыть». Под левым глазом темное пятно, буро жёлтое, нижнее веко все сильно распухло. В углу рта то же самое, губа разбитая и покрыта коркой. Глок-то знал о кровоподтёках много, мало кто знает больше. «И мне не кажется, что это случайные увечья. Её кто-то бил по лицу». «Билл вполне умышленно!» Он смотрел на безобразные отметины и вспоминал старого друга Кольна Мевеста, как тот плакал у него в столовой и просил помощи. Глокто сложил два этих факта вместе. «Интересно!» Арди, одетая в белое, сидела в комнате и глядела на него. Она вздернула подбородок и повернулась той стороной лица, где было больше синяков, словно хотела заставить его заговорить об этом. «Она не похожа на брата!» Совершенно не похоже. Она бы не стала лить слезы в моей столовой или где-то еще. — Чем я могу вам помочь, инквизитор? — холодно спросила она. Глокта отметил, что слово «инквизитор» она произнесла чуточку невнятно. — Она выпила, но хорошо это скрывает. Не настолько пьяна, чтобы сделать глупость. Глокта поджал губы. У него появилось необъяснимое ощущение, что следует быть осторожным. «Я здесь не в качестве инквизитора», — отозвался он. «Дело в том, что ваш брат попросил меня...» Она грубо оборвала его. «Вот как? Неужели? Пришли удостовериться, что я не трахаюсь, с кем не следует, да?» на мгновение подождал, пока полностью осознал ее слова, а потом тихо засмеялся. «Я сказала что-то смешное?» — резко спросила она. «Прошу прощения», — ответил Глокта, вытирая пальцем слезящийся глаз. «Но я провел два года в императорских тюрьмах. Если бы я точно знал, что пробуду там хотя бы половину этого срока, я предпринял бы более обдуманную попытку самоубийства. 700 дней в тюрьме, в тьме, так близко к преисподней, насколько это возможно для живого человека. Я хочу сказать вам, если вы хотите выбить меня из колеи, вам потребуется нечто большее, чем обычная грубость». И Глокта дал ей полюбоваться на свою омерзительную, беззубую, безумную улыбку. Мало кто из людей мог долго выносить это зрелище, но Арди ни на секунду не отвела взгляд. Более того, она сама начала улыбаться. У нее была очень своеобразная кривая усмешка, которую Глокта нашел странно обезоруживающий. «Возможно, надо сменить тактику». Дело в том, что ваш брат попросил меня позаботиться о вашем благополучии, пока он в отъезде. Вообще-то, вы можете трахаться с кем вам угодно, но, по моим наблюдениям, репутация молодой женщины тем лучше, чем меньше она это делает. Разумеется, для молодых людей верно обратное. Едва ли это можно назвать справедливым, но жизнь вообще несправедлива, и мне кажется, этот конкретный случай не нуждается в особых комментариях.